«Что ж, красивая история», — согласилась я, когда девушки, в последний раз щебетнув, уставились на меня во все глаза, будто ожидая, что я сейчас расплачусь над судьбой Золушки из больших щевелей, чья жизнь оборвалась так трагически и нелепо. Но, будучи человеком практичным, слезы лить я не стала, ограничившись вопросом. «Если я правильно поняла...» Ваш Альберт, найдя Катерину в буквальном смысле слова на черной лестнице, пообещал сделать из нее звезду, но слова своего не сдержал. Без сомнения, Катя была красивой девушкой и интересной личностью, но слава ее не распространялась за пределы Тарасова, а это все-таки далеко не главная сценическая площадка мира. Да, Альберт не сделал из нее звезды мировой величины, Но все-таки она была очень знаменита, — возразила мне Оля. В узком кругу, конечно, но кто знает. Может быть, ее и впрямь вот-вот ждало большое будущее. Ее руки и шея ставило Поля, и уши, и зубы. Что это вы вдруг заговорили о Кате, как барышники на лошадином базаре, — удивилась я. Мне всегда казалось, что красоту манекенщиц оценивают, так сказать, в комплексе. «Разве можно работать одними руками или ушами?» «Еще как можно», — усмехнулась Оля. «Вы что же думаете? Мы все здесь одинаковые, как матрешки? Думаете, что высокие и красивые девушки с хорошей фигурой — это все, что нужно домам моды и рекламодателям?» «А что, нет?» — я была искренне заинтересована. «Конечно, нет», — перебила Олю Поля. «В нашем мире все очень непостоянно. И меняться это все может каждую минуту. Сегодня мода может потребовать моделей с внешностью зрелых женщин или девушек с подростковой внешностью, таких, знаете, тинейджеров. А завтра вдруг поступает спрос на симпатичных или просто колоритных стариков и старух. Или пухлых и розово-щеких младенцев. Точно так же дома моды нуждаются в девушках с идеальными руками для рекламы часов. И в обладательницах стройных ног для рекламы чулок. Вы хотите сказать, что Катя, да, сама того не зная и, может быть, даже не желая, она стала парт-моделью. Это модель, которая предоставляет для съемок идеальные волосы, руки, грудь или ноги. Такие девушки чаще всего участвуют в рекламе косметики, часов, ювелирных украшений, колготок или обуви. То есть в съемках когда не предусмотрен портрет и фото в полный рост. Катя, кстати, и в самом деле была невысокого для нашей профессии роста. Всего метр семьдесят. И внешностью обладала, хоть и красивой, но достаточно типичной, без изюминки. Но при всем при этом зарабатывала она неплохо. И контракт имела не только с нашей Ириной Михайловной. Несколько ювелирных фирм, пусть пока еще не очень известных, Доверяли ей демонстрировать часы, кольца, браслеты, серьги, колье и еще косметику, подхватила Оля. На Западе парт партмодели получают крупные гонорары в случае заключения контракта с компанией, которой нужны руки фирмы или ноги фирмы. Там, за океаном, именно ноги или руки считаются капиталом партмодели и иногда страхуются, знаете, на какие суммы? Ого-го! Катя повезло с волосами, и эти волосы нанимали для рекламы шампуней и красок для волос. И по контракту она не могла даже подрезать себе челку без разрешения своего агента, то есть Альберта, будь он трижды проклят. А на то, чтобы держать в порядке руки, Катя тратила уйму кремов и всегда прятала руки в перчатке. «И еще она старалась носить туфли на низком каблуке», – добавила Поля чтобы не испортить форму ног. У меня закружилась голова. За эти несколько дней я, кажется, узнала о модельном бизнесе столько, что в пору уже открывать и свое собственное модельное агентство. На секунду прикрыв глаза, я попыталась себе представить ноги, руки, уши, волосы и зубы Кати в отдельном виде. Так, как о них рассказывали сидящие передо мной девчонки. Но вздрогнула и открыла глаза. Все, что мне представилось, сильно напоминало бытовую расчлененку. И вы знаете, в последнее время она при помощи Альберта не только добилась успехов в своей нише, продолжала одна из девушек. Мне кажется, она по-настоящему влюбилась в свою работу. И ее вовсе не заботило то, что ее все реже стали звать на показы, что называется целиком. Кате нравилось, что фотографы снимают только ее руки, волосы, шею или ноги. Она, знаете что? Она полюбила драгоценности. Драгоценности? Пробормотала я, нахмурясь. Еще не знаю почему, но я уже чувствовала, как в мозгу моем при этом слове откололась какая-то льдина. Да, кивнула Поля. Причем, ну, знаете, не сами даже драгоценности, а камни. Просто камни, даже без оправа. Катя говорила, что может смотреть на них часами, и она очень много знала про эти камни. Вот, например, и Поля рассказала, как во время одного из переодеваний в гримерке она наклонилась над Катей, чтобы поправить что-то в прическе, и из ворота ее белого летнего платья выскользнул небольшой кулончик из красного камня на тонкой золотой цепочке. Катерина сразу же очень проворно протянула руку, и камешек лег ей на ладонь. Девушка повела ладонью, чтобы поймать в камень робкий солнечный луч, и вдруг забормотала тихо про себя, будто не замечая никого вокруг. Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Будут вооружаться против тебя, кто бы ни вооружился против тебя, падет. Это из книги пророка Исаии, Катя потом сама нам рассказала, пояснила Оля. А в другой раз, когда одной нашей девочке поклонник преподнес примиленькое такое колечко с изумрудом, Катя вообще прочитала нам целую лекцию. Она еще немножко дурачилась и вышло все довольно забавно. Тоже взяла перстенек в руки и забормотала. Сейчас! Оля нахмурила лобик, вспоминая. «Ага, вот. Господь наш милосердный наделил камни силой больше, чем трава. Критский агат нейтрализует яды. Индийский агат укрепляет зрение. Халцедон приносит победу. По при простуде и водянке применяй зеленую яшму. Злых духов отгоняй при помощи хризолита. Если же истолочь сапфир и высыпать его в молоко» то избавишься от головной боли и черьев. А коли хочешь знать, целомудрена ли девушка, разотри магнит и посыпь его крошками на горячие уголья и так далее». Свое и так далее она произносила уже в пустоту. «Я больше не слушала Олю. Драгоценные камни. При этом слове многое вставало на свои места. Драгоценные камни, одежда со срезанными пуговицами» пропавший саквояж с бижутерией, всякого рода международные гонцы, прибывшие на модную неделю, которые могут оказаться посланцами подпольных ювелирных фирм или просто аферистами. Прекрасная возможность транспортировать драгоценности под видом пустых стекляшек и низкопробной бижутерии. Где здесь пресс-центр или любое другое помещение, где я могу получить доступ к компьютеру и интернету? Спросила я Олю, которая все еще продолжала бормотать что-то, хотя и посматривала на меня с удивлением. «Мы не знаем, но что-то такое есть, типа комната для журналистов, да? Где?» Девочки дружно пожали плечами. Я бросила деньги на столик и встала, не дожидаясь официанта.